Глава 35 Вот только Лиля успела инстинктивно выставить ладони, как щит, и оттолкнуть от себя чужую магию, а та бумерангом вернулась к хозяйке. «Все, хватит!» — выкрикнула, выпрыгивая из портала еще одна изначальная. «Да у тебя тут проходной двор какой-то!» — хмыкнув, пошутила Мирта, и Брина опять нервно захихикала. «Я так надеялась, что ты восстановишься, но твоя болезнь с каждым годом лишь прогрессирует, так что прости!» С этими словами новая гостья кинула на пол внушительный, с мужской кулак алмаз, которому с криком «Нет!» кинулась первая изначальная. Только не добежала. Вокруг нее возник странный вихрь. Закрутил, завертел. Все замерли, уцепившись друг за друга, чтобы их не унесло следом. А изначально кричала и билась, пытаясь освободиться, вырваться из утаскивающей ее в пространство вихревой воронки. Уф! Выдохнула Лили, когда ветер исчез, крики стихли, зеленые магические вспышки пропали. А что с ней случилось? Я вернула ее на родину. Она начнется в своем теле, в своем времени, ничего не помня о жизни здесь. Вторая изначально оказалась пониже ростом, крепенькая, пышненькая, и вроде бы вполне адекватная. По крайней мере, Лили так показалось. Вот только заданный ею вопрос надолго озадачил девушку. Хочешь стать одной из нас? Вообще-то я тоже хочу на родину, начала было Лили, но посмотрела по очереди на своих мужчин, вспомнила о тех, кто от нее зависит, и решила не торопиться. К тому же не было никаких доказательств, что увиденное было переносом и возвращением, а не растворением, слиянием, поглощением или еще чем-то не слишком приятным. Сказать-то можно все, что угодно, вот только причин верить сказанному пока нет. Но с радостью стану одной из вас, если это возможно. «Конечно!» — хмыкнула изначальная. «Ты выполнила все условия. Лично победила одну из самоцветок, привязала и приручила дракона, разбудила и проявила изначальные силы» поднялась в первую десятку рейтинга и добилась преданности представителей пяти кланов. «Эм, «Пяти?» Лиля мысленно перебирала свою разросшуюся семью. «Нефриты, само собой. Янтарь, обсидиан, топас. А, точно, еще же кварцы». «Пяти». С улыбкой кивнула изначальная. «Так что осталось последнее задание. Добыть себе новый камень. Алмаз. Надеюсь, с этим проблем не будет?» «Нет». Лили тоже улыбнулась, покрепче прижавшись к мируку, так как ее начало познабливать. «Хорошо. Как найдешь, попроси свой дом уведомить нас». Как только незваная гостья удалилась, Лили кинулась к Брине, обняла, расцеловала. «Эй, тормози! Я просто решила не упустить собственной выгоды», — рассмеялась та. «Приятельские отношения созначальные, это же каменная стена, через которую уже никто не перепрыгнет. Тем более у нас совместный бизнес». «Да, — Да-да, — тоже засмеялась Лиля. — И стена, и бизнес. Не переживай, пойду искать камень. — А дыши сначала, — искренне посоветовала ей подруга, окинув сочувствующим взглядом. — Вон даже губы трясутся. У Лилии тряслись не только губы, но и руки, и ноги, поэтому в портал ее заносил Мирук. Дома он уложил девушку на кровать, но спать-то отказалась. — Какой сон! Тут такое... такое... «Что, решил не сваливать от нас?» Небул вломился через портал сразу в спальню, плюхнулся рядом с Лилей, собственнически приобнял и нежно поцеловал в макушку. «Да, если потом возвращают в то же время в то же место, зачем торопиться?» Улыбнулась ему девушка и потянулась к Мируку, приглашая его улечься с ними. «Лучше расскажите про ваш заговор с дедом». «О, тут все просто». Подвинув руку, которой он обнимал Лилю чуть выше, поближе к лопаткам, чтобы уступить место под талией самоцвету, Небол горделиво задрал кверху нос. — Пришлось, правда, помириться с дедом, но чего не сделаешь ради семьи? Лилия, улыбнувшись, потерла щекой о плечо дракона, благодаря за принесенную жертву, и тот быстро поцеловал ее в висок. — Сам Тантьквариат до да мировой не додумался, — подколол он потом Мирука. Только фигню всякую с постными рожами обсуждали. Да и то под присмотром гномов и обсидианов. Тоже мне спасатели разоряемых колоний. А попросить выкрасть братьев ему даже в голову не пришло. Это опасное преступление. Рибулу могли за него жестоко наказать. Как я мог просить друга, пусть бывшего, рисковать своей жизнью? Мирук даже приподнялся на локте, чтобы через Лилю осуждающий посмотреть на Небула. «Друга нельзя. А сбежавшего еще до твоего рождения деда можно. У меня совесть даже не проснулась». Пожав плечами, дракон нагло ухмыльнулся, заложив свободную руку под голову. «Зато ты теперь при братиках. Когда их из стазиса выводить будем?» После этого вопроса Лили с интересом посмотрела на внезапно смутившегося самоцвета. «Ой, да ладно! Ты их что, боишься?» Думаешь, они тебе дружно морду начистят, а у тебя откаменение на максималках? Двойная доза? Сразу от двух любовниц, настоящей и бывшей? О, Лили, побледнев, подскочила и уселась на кровати, виновата глядя на Мирука. Вот я дура, испугалась, что к тебе после трансформации вернулась чувствительность, но на самом-то деле ты уже давно. Из-за меня, то есть ты бы даже без трансформации все чувствовал. Из моей крови? Я только о сексе думала, а ты... Ты женщина. Тебе не надо думать о дуэли. Для этого есть мужчины. Ласково улыбнувшись, Мирук приобнял взволнованную девушку и перецеловал ей все лицо, несмотря на солоноватый от слез привкус. И я был готов потерпеть боль ради победы. А вот трансформация оказалась внезапной. Но так ведь даже лучше. У вас теперь не близнецы в кровати. Самоцвет последний раз поцеловал Лилю и отстранился, чтобы заглянуть ей в лицо. «Вы же рады?» «Рада», — всхлипнула девушка и уткнулась мне руку в грудь. «За алмазом пойдем к гномам?» «А к кому еще?» — фыркнул Небу. «Не к же!» «Кстати, у меня для вас есть отличный подарок, госпожа». Неожиданно решил вернуться к официальному стилю общения Кристал. «Я берег его для себя», Надеюсь, что мне когда-нибудь позволят присоединиться к изначальным. Но теперь хотел бы вручить его вам. Что, превращаться в бабу больше не тянет? Мужиком прикольнее? Опять в лес со своими шуточками не был, резко снизив градус торжественности. Да, меня вполне устраивает быть мужчиной рядом с любимой женщиной. Сперва нахмурившись и покачав головой, Мирук не выдержал и улыбнулся. Так что у меня есть для тебя алмаз. Завязав с пафосом, он нежно обрисовал пальцем чуть приподнявшуюся бровь девушки. Красивый, большой, без единого изъяна. «И он хранится у эльфов!» Пристроив подбородок на плече у все еще сидящей Лили, был выразительно похлопал ресницами, ожидая ответа. И, услышав «да», восхищенно присвистнул. «Что ж, пошли отбивать наш алмаз у ушастых!»